Глава 34. Стрельбище. Он уже разобрался много с чем, и в конце концов остановился на ход к Дон H-1000 весом в девяносто один с половиной гран, однократно стреляной гильзе Хорнади, капсуле Федерал 215 Large Rifle Magnum, патроне длиной в 3,73 дюйма и двухсот грановой пули Мэдж Кинг Веретенообразный с экспансивной полостью, установленной в гильзу при помощи матрицы Уилсон с 367-м бушингом. Начальная скорость 2755 футов в секунду, плюс-минус. Каждый патрон проверялся на идеальную соосность в калибраторе Хорнади. В результате получилось превосходное сочетание точности и убойной силы, а пули Мэтч Кинг с честью выдержали серьезные испытания и превзошли конкурентов. Перед посадкой в гильзу Джуба прокатывал каждую пулю в калибраторе, чтобы убедиться в ее идеальной форме. На 2100 ярдах кинетическая энергия пули составляла 1000 фунтов. Достаточно, чтобы уничтожить любую живую мишень, будь то человек или зверь, за исключением, пожалуй, толстокожих и тяжеловесных африканских животных. Такое ранение несовместимо с жизнью. Стоит попасть в грудную клетку — и от внутренних органов ничего не останется. Джуба сидел за пристрелочным столом. Искусные плотники Менендеса установили его в семи футах над землей на помосте, приколоченном к ветвистому буку. Впереди больше мили открытого пространства, поросшего желтоватой травой, довольно высокой, колыхавшейся на ветру, по краям сосны, а дальше горы. Высокие с зелеными склонами и снежными шапками. В трех сотнях ярдах от дерева искрился на солнце небольшой водоем. Уже не пруд, еще не озеро. За ним пара сотен ярдов заболоченной местности с пучками травы, а потом снова твердая земля. В 1847 ярдах от пристрелочного стола была мишень, установленная на 67 футов ниже. Джуба несколько раз сверился с дальномером. Расстояние идеальное, высота тоже, технические условия соблюдены. Он заглянул в зрительную трубу Сваровски с шестидесятикратным увеличением, ширина обзора сто тридцать футов, более чем достаточно, и увидел именно то, что хотел. Столб выглядел так, словно стоял здесь не одну сотню лет. Наверное, у таких же столбов великий салах один придавал огню трусов и предателей столбу был прикован человек. Судя по обмякшему телу, он был без сознания. Джуба пошевелился, повертел головой и вздрогнул всем телом, как будто стряхивает дурной сон. Ему не было дела до кошмаров этого человека. Он видел перед собой лишь мишень, в которую нужно было попасть с расстояния в 1847 ярдов. Несколькими футами левее расположились мексиканцы. Их лендровер стоял неподалеку. Чтобы в полной мере насладиться зрелищем, они привезли с собой садовые шезлонги, а рядом поставили кулер с диетической колой и пивом текате. На столе зажужжал телефон, Джуба взял его. «Друг мой», — сказал Хорхе по-арабски, «мы думаем, что он вот-вот очнется, ждать уже недолго, хотя этот наркотик — не самая предсказуемая вещь». Ничего страшного, отозвался Джуба. Я никуда не спешу. К тому же мне нужно сделать кое-какие расчеты. Отлично! Мы тут спорим, сколько выстрелов ты сделаешь. Я ставлю на два. Маловато, сказал Джуба. В первый раз программа всегда работает неточно. Нужно будет вносить коррективы. Да ладно, на кону всего лишь бутылка текилы. Отложив телефон, Джуба натянул резиновые хирургические перчатки и взял в руки iPhone восьмой модели. Он всегда работал в перчатках, чтобы не оставить на телефоне ни отпечатков, ни кожного жира, ни чешуи кожи, ни волосков, никакого биоматериала, не принадлежащего Брайну Уотерсу. В день судьбоносного выстрела он тщательно протрет все поверхности ацетоном и оставит на них кое-что, принадлежавшее покойному Уотерсу — слюну, носовую слизь, жир с пальцев и пару волосков. Это важнейшая часть плана. Джуба нажал на круглую кнопку под экраном. Телефон проснулся и потребовал код доступа к своим сокровищам. Этот код обошелся недешево. Джуба ввел его и тут же увидел несколько извещений об электронных письмах. — Жду, не дождусь твоего рассказа, дружище. Юв Азия. — Вот это я понимаю, путешественник. И удачи, друг, но я бы предпочел страну с водяными матрасами в мотелях. Джуба открыл список приложений. Он точно знал, что искать. Палец коснулся иконки с изображением мишени и надписью «Первый выстрел». Открылось меню со списком параметров. Уотерс тоже искал идеальный заряд для победы в соревнованиях. В конце списка были эксперименты Джубы. Последним значился заряд номер 12, выбранный для упражнения в этот день. Джуба открыл вкладку с проставленными значениями. Шаг резкость ствола, высота прицела, марка, вес, длина и скорость пули, прочие параметры, способные повлиять на точность выстрела. В программе была возможность задать нулевую точку, базовое значение в соответствии с которым будут производиться дальнейшие расчеты. Джуба выставил ноль на полторы тысячи ярдов и убедился, что параметры винтовки, прицела и заряда остались такими же, как вчера. Он снова коснулся экрана и открыл вкладку «Условия». Сюда нужно было ввести погодные условия во время выстрела, но замерять их с помощью карманной метеостанции «Кестрел» и проставлять по одному не было необходимости. В программе «Первый выстрел» имелась волшебная кнопка «Получить условия». Стоило нажать на нее, и телефон начинал скачивать данные с метеорологического сервера. Через секунду пустые ячейки заполнились цифрами — И Джуба узнал, что температура составляет 74 градуса по Фаренгейту, скорость юго-западного ветра от 4 до 8 миль в час, влажность воздуха 51%, небо преимущественно ясное, облачность 18%, то есть переменная. Высота 1457 футов над уровнем моря. Крошечный гений, заключенный в айфоне, подставит все параметры в алгоритм и решит уравнение за долю наносекунды. Джуба нажал на кнопку «Рассчитать», и на экране, словно по мгновению волшебной палочки, появилась таблица. Справа угловые минуты коррекции прицела относительно нулевого значения, чтобы совместить перекрестие с мишенью. Слева — дистанция до цели. Пролистав список, он нашел максимально близкое значение — 1845 ярдов, а напротив — нужную поправку — 13 му. Каждый щелчок соответствовал половине минуты. Поэтому Джуба удвоил это значение, получил 26 и аккуратно повернул барабан на 26 щелчков. Рядом была поправка на ветер. 4 минуты влево. 4 на 2 будет 8. Повернем соответствующий барабан на 8 кликов против часовой стрелки, и магический прибор Гера Шмидта и Гера Бендера готов к работе. Вот, пожалуй, все. Джуба нажал кнопку на прицеле. В центре загорелась красная точка. Зазвонил телефон, да. Джуба, он очнулся. Ничего не соображает, только что понял, что на нем наручники. Пробует вырваться. Вскоре я подарю ему избавление от трудов. Твоя задача наблюдать. Если промахнусь, скажешь, куда ушла пуля, чтобы я изменил настройки. Да, конечно. Сейчас я выстрелю. Лучшая баллистическая программа в мире бесполезна если не умеешь стрелять. Стрелять Джуба умел. Он родился с этим талантом и совершенствовал его много лет. Джуба установил винтовку на сошке фирмы «Атлас» и прижал полумесяц приклада к плечу. Это движение он отточил до автоматизма. Просунув большой палец в отверстие в прикладе, он крепко обхватил рукоятку и слегка потянул на себя, чтобы упрочить контакт оружия с телом. Изгиб приклада был настроен под длину шеи и форму скуловой кости, чтобы глаз сразу же оказался напротив окуляра. Взявшись левой рукой за цевье, Джуба поставил локоть на пристрелочный стол, и тело его стало незыблемым, как всемирный халифат. Мир, в центре которого пылала красная точка, увеличился в двадцать пять раз, но все равно оставался крошечным несмотря на превосходную детализацию. Джуба отчетливо видел, как маленький человек в хирургическом костюме исследует реальность, в которой оказался. Он дергался, пробовал освободиться, но столб не отпускал его. Человек что-то крикнул, обращаясь к зрителям за пределами поля видимости. Его проигнорировали, и он разволновался еще сильнее. Из-за бороды и всклокоченных волос человек был похож на пророка — Он был встревожен, и это вполне естественно, ведь он уснул среди мусорных баков, перемазавшись в собачьем дерьме, а проснулся в раю, прикованный к жертвенному столбу. Все человек бьется на привязи и взывает к Богу. Вот он в ярости, вот он в слезах, вот он смирился со своей судьбой. У Джубы замедлилось сердцебиение. В промежутке между ударами Кончик его всесильного пальца сдвинул спусковой крючок на два миллиметра. Винтовка, тяжелая могучая зверюга, рявкнула и дернулась в ту долю секунды, когда капсуль воспламенил порох. Тот послушно превратился в чистую энергию и вытолкнул пулю из гильзы. Глушитель фирмы Thunder Beast взял на себя работу с пороховыми газами, заметно уменьшив грохот выстрела. Теперь это был заурядный городской звук, не заслуживающий никакого внимания. Винтовка подскочила над дюйм-другой, вновь упала на сошку, и все это время Джуба стоически держал палец на спусковом крючке. Он почти не дышал, сердце его замерло, мускулы застыли, щека прижималась к прикладу. Путешествие пули завершилось, и крошечный мир вновь обрел четкие очертания. Джуба увидел человека, который с недоумением смотрел на облачко пыли и силился понять, откуда оно взялось. Зазвонил телефон. «Недолет! Я бы сказал, ярдов на 25, но направление верное!» «Вижу», — сказал Джуба. Он был недоволен. Первая проверка на такой дистанции... Джуба ожидал, что программа сработает точнее. Он решил увеличить угол на одну минуту отнял щеку от приклада и повернул барабан на два клика, затем аккуратно потянул затвор на себя, чтобы выбросить стреляную гильзу, толкнул его вперед, досылая патрон в патронник, принял прежнюю позу, застыл и в нужный момент указательный палец вознаградил его выстрелом. Ритуал повторился. Пуля отправилась в полет, винтовка подскочила и вернулась на место. Джуба ждал, когда уляжется пыль, и зазвонит телефон. Наконец ветерок сделал свое дело. Человек был по-прежнему целый и невредим. «Ну, почти, прямо под ноги. Может, левее, чем надо, но совсем чуть-чуть». «Вижу, вижу», — сказал Джуба. Теперь он точно знал, что делать. Один клик вверх, один клик влево и на позицию к прицелу. «Вот он, маленький хрупкий человек». Он знает, что обречен, пытается отпрянуть от столба, поднимает глаза к небу и просит у Бога пощады или, может быть, прощения. Ему уже известно место и время его смерти, здесь и сейчас. Его уже манит следующий мир, каким бы тот ни был. Выстрел. Подскок. Падение. Время в полете 5,1 секунды. Джуба успел увидеть попадание. Чуть ниже груди, в центр тела, туда, где находится желудок. Пуля ударила в человека с тысячефунтовой энергией, отбросила его к столбу, разметала волосы, выбила из ткани пыль. Тело, закованное в цепи, содрогнулось и безвольно обвисло у столба. Человек умер сразу. — Спасибо, брат, — сказал Джуба. — Спасибо тебе за помощь. Воистину мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся. Кроме Него никто не вознес молитву за маленького человека в хирургическом костюме.